Теперь вы все как будто бы по охоте служите, а придет время, станете служить из-под палки. «Из палки. — Из-под палки! — вскричал с негодованием и к м о р Да не погневайтесь! И теперь у вас старшими-то все русины, а вот еще годик-другой, так и десятника ни одного из варягов не будет. — Клянусь Геллою, — прервал Экмор, — я лучше соглашусь умереть. «И, полно молодец, привыкнешь! Да что вы толкуете, товарищи! Чтоб с вами Владимир не делал, а случись с ним какая невзгода, так вы первые за него грудью станете!» «И не хочешь, а станешь», — сказал Якун. «Делать-то нечего, если уж мы ему служим». «А зачем же вы ему служите, коли он вам не люб?» «Зачем? Да куда же нам деваться?» «Чтоб не вернуться с пустыми руками домой, так надобно же какому-нибудь государю служить?» «Так что ж, разве Владимир один роду княжеского на Белой Руси?» «Или не промыслите себе князя по сердцу?» «Эх, братцы, братцы, была бы только у вас охота, а за князем дело не станет!» Испуганные этим неожиданным предложением, варяги, поглядев робко вокруг себя, устремили удивленные в з о р ы н а незнакомого, который, облокотясь на свой л у к смотрел на них спокойно и как будто бы не замечал их удивления. «Смотри-ка, дулебушка!» сказал один седой старик молодому детине, с которым он уже несколько времени стоял в двух шагах от толпы воинов. «Никак это тот самый разбойник, что третьего дня, помнишь, у пристани подъезжал к нам в челноке, и речи те же самые. Тогда он хотел помутить нас, а теперь смущает ратных людей против великого князя? Уж в самом деле, не ятвяги ли его подослали? Да что же он это, проклятый, средь бела дня, на площади? Или на него управы нет? Эй, молодцы! Продолжал старик, подойдя к большой толпе граждан, посреди которой блистали стальные шеломы киевских воинов. «Потерпите ли вы, чтоб кто н и есть смущал народ и говорил непригожие речи о нашем государе? Вон видите этого высокого мужчину! Он поносит великого князя Владимира!» «Кто? Где?» — раздались голоса из толпы. «Ну вот, что стоит с варягами!» Несколько русских воинов и множество граждан кинулись толпою к варягам. Услышав шумные крики, Незнакомый обернулся и устремил свой мрачный, но спокойный взор на приближающуюся толпу. «Вот он!» — вскричал старик, указывая на него пальцем. «Хватайте его, ребята!» Незнакомый нахмурил брови и взялся за рукоятку своего ножа. «Убирайся, покуда цел!» — шепнул Якун, выходя вперед и заслоняя его собою. Незнакомый опустил руку и, подобрав свое верхнее платье, пошел скорыми шагами вниз по улице, в е д у щ е й к подолу. «Держите его! Держите! Это разбойник! Печенек!» загремели сотни голосов. Вся площадь взволновалась, тысячи любопытных и зевак бросились к тому месту, где раздавались крики бегущих за незнакомым. В одну минуту они были смяты, разлучены друг от друга, смешались с общую толпою и потеряли из виду того, за кем гнались. «Да что такое? Куда бегут? Кого ловят?» шумел народ, давя друг друга. «Держите его, держите!» кричал запыхавшись толстый купец. «Кого держать?» спросил плечистый посадский, стараясь опередить его на бегу. «Не знаю», отвечал первый, падая, продолжая кричать «Держите его! Держите!». И вся толпа повторяла с ужасным криком «Держите! Ловите! Он пленный печенек! Разбойник! Вор! Он ограбил храм! Зарезал боярина! Держите его! Держите!». Пользуясь этим общим смятением, незнакомый пробрался спокойно к реке. Он шел по самому краю оврага, или, лучше сказать, глубокой рытвины. Промытая весеннюю водою, она с половины горы тянулась до самого Днепра и местами была не шире двух сажен, но почти везде вдвое глубже. В ту самую минуту, как незнакомый начинал уже надеяться, что он вне всякой опасности, человек пять киевлян показались вверху улицы. Увидев его, они закричали и «Держите, ловите его». Он удвоил шаги, но в то же самое время, навстречу к нему, вышли из переулка старинные наши знакомцы Стемит и Фрилав.